Я знаю, что умру. Все говорят, что смертной казни не будет, а я думаю, будет. Но если б и не было казни, я, кажется, умер бы. Со сломанной ногой нельзя ходить, со сломанной душой нельзя жить».